Глава 16. Стрельбицкий объясняет Анне и Алексею, каким образом Дюжин остался жив. Анна стояла на пороге перед открытой дверью. Она смотрела на Ивана Дюжина в полной уверенности, что это сон или галлюцинация. «Не может быть. Наверняка вакцина повлияла на мой мозг, и теперь он выдает желаемое за действительное. Так не бывает, не бывает», — повторила она не замечая, что говорит вслух. Человек, которому много лет назад она отдала столько внутренних сил, столько любви и нежности, человек, которого она старалась не оплакивать и не могла, теперь стоял перед ней, живой и невредимый, смотрел на нее голубыми глазами, слегка улыбался. Рукой приминал русые волосы на затылке такой знакомый, почти родной жест. Анна дотронулась до его руки и, наконец, поверила, что он жив. Земля ушла из-под ног. Она упала в обморок. Очнулась в родительской кровати. Иван Дюжин подхватил ее, когда она начала оседать на пол. Теперь Елизавета Аркадьевна хлопотала, пытаясь привести ее в чувство. В комнате пахло ментолом, нашатырным спиртом и пустырником. Мама ясно видела, что обморок случился не только из-за шока. Сказалось все: усталость, тревожная обстановка, поздно привезённая вакцина, едва успевшая подействовать. В углу комнаты стояли Алексей, отец, Стрельбицкий, Дюжин. О чем то тихо говорили. «Значит, не помирищилась. «Иван Дюжин, генеральный директор НИТа». Репортаж, об убийстве которого с такой горечью Анна смотрела на Марсе, на самом деле жив, здоров, прекрасно себя чувствует, он даже улыбается, ловя через комнату ее взгляд. Увидев, что Анна очнулась, Стрельбицкий заговорил первым, обращаясь к Анне и Алексею. «Сейчас поздно. Вы устали и едва держитесь. Нам всем хорошо бы поспать. Но если...» Не объяснится, подозреваю, вы не уснёте даже после всех перипетий. Час назад вы были уверены, что Иван убит. Теперь видите его живым и невредимым. Я, кстати, специально позвонил ему и пригласил сюда. Все просто. На одном из заседаний абсолютный совет решил вывести Ивана из игры. Проще говоря, убить. Павел Таск, думаю, до сих пор не в курсе, что Иван жив. Стрельбицкий хлопнул дюжина по плечу. Мы наскоро соорудили план перехват, тщательно подготовили убийство. Мы знали, когда шеф дал соответствующее задание своим головорезам. Следили за их действиями, знали их расклады. Знали, что стрелять будут из противоположного окна, когда Дюжин придет на работу и сядет в рабочее кресло. Вместо Дюжина в то утро посадили куклу. Просто до безобразия. Кто читал Канан или поймет. Думаю, наш уважаемый детектив Дэн Ночу понял сразу, как только осмотрел кабинет. Они выстрелили, кукла упала, взорвался пакет с красной краской. Они доложили шефу о выполненном задании. Мы подстраховали на выносе тела, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Дюжин давно подозревал о планах Марса. Но как только раскусил их, они раскусили его. Шеф перестал ему доверять, поэтому мы не в курсе последних событий. Так что никаких чудесных воскрешений не произошло. «Остальное завтра. Давайте спать». «Утром нужно быть в Останке. звонил Волобуев. Денис и Марина в больнице, но перед тем, как Александр их туда отвез, они ему рассказали кое-что, и это кое-что заслуживает экстренного собрания Большого Совета. Дюжин подошел к Анне, чуть склонившись к ней, сказал. «Одной тайны меньше, одной больше. Легче не стало, не так ли?» «Но спать все равно пора. Завтра узнаем». Анна обняла Ивана, опять с удовольствием почувствовала знакомый запах его одеколона. Как и тогда, перед большим советом, на который она прилетела в первый раз в командировку с Марса, как и тогда, в первый раз, до встречи с Алексеем и до войны, когда случайно села с ним рядом в зале на одном из общих собраний в нити. «Как хорошо, что ты жив». Спиной почувствовал взгляд Алексея, прожёгший ее насквозь. Увидев на пороге дюжина, Алексей сразу понял — люди на Земле зря времени не теряли. Он давно подозревал, что идеальные схемы, которые мастерски прокручивал шеф, логические цепочки, которые он выстраивал, легко могут разбиться обо что-то очень простое и понятное на Земле. Именно из-за простоты, не принятое в расчет на Марсе, «Да. Здесь люди продолжали беречь друг друга, дорожить друг другом, не сбрасывать со счетов, как отработанный материал. Поэтому Алексей не удивился. «Чего-то такого я и ждал», — проговорил он про себя, в очередной раз радуясь, что его интуиция, логика и долгая практика общения среди людей самых высоких властных структур и теперь не дала сбой». Но вместе с этим он ощущал отчаяние и злость. Что это? Алексей не привык оставлять необъясненными свои малейшие чувства. Разобраться не составило труда. Да, я злюсь. Ситуация разворачивается так, что мне нужно опять начинать все сначала. На Марс я не вернусь и работать на эту систему не буду абсолютно точно. Здесь нужно отстраивать заново связи, оттачивать новую форму земных отношений. Ну что ж, не в первый раз. Начну, как птица Феникс, возрождаться из пепла. Не успел он привести мысли в порядок, как новая волна агрессии захлестнула его. Тут даже не было смысла сомневаться. Причина в Анне. По ее реакции и поведению, Алексей утвердился в мысли, что двоенный роман Анны с дюжином не блеф, не газетная утка, не пустые слухи. Между ней и Иваном точно что-то было. Только... Вот вопрос. Было или есть? Они не просто коллеги, очевидно. Я никогда не ошибался в таких вещах, но сейчас нельзя концентрироваться на этом. Главное — то, первое. Вопрос моего профессионального статуса, вопрос моего выживания — откладывать решение глупо. До того, как Анна пришла в себя, между Алексеем и Иваном состоялся короткий, очень важный диалог — определивший надолго степень доверия между этими людьми в деловых вопросах. «Ты здесь надолго?» Иван не знал, можно ли Алексею верить. «Навсегда». «Уверен?» «Как никогда». «Тогда скажи, что знаешь, самое важное, какие ориентиры сейчас в твоей системе координат». Шеф собирается направить сюда около 10 ракет, специально отлаженных для захвата Земли. Схема нашествия не знаю. Первое, что они сделают, восстановят на Земле цифру. Шеф хочет вернуться сам. Вероятнее всего, нашествие будет заключаться в том, чтобы воссоздать здесь ту систему, которую он отточил на Марсе. Когда? Сигнал должен был дать ты. Он перестал тебе доверять, поэтому решил убрать и поставить на твое место надежного человека. Кого? Зама моего, Марио, что ли? Нет, Джоан. Меня послали ей помочь, Анну тоже. Точную дату вылета не знаю. Не уверен, что она вообще определена. Джоан где? Дэн Ночу запер ее вместе с Заворской, моей бывшей женой, у нее в лаборатории. Я был никакой после перелета и без вакцины, не сообразил. Теперь, думаю, Джоан надо отпустить, проследить за ее действиями. Она, если выйдет на связь с шефом, будет знать точную дату. Интонация Алексея или выражение его лица несуетливое ясно уверенные, убедили дюжина в его искренности. Но Иван слишком долго был двойным агентом, чтобы верить безоговорочно. Поэтому для себя он решил. Алексей говорит правду. Сегодня. В эту минуту.